Глава четвёртая. День клонился к вечеру. После дождя солнце так и не вышло. Дорогу от станции со всех сторон окружал сосновый лес. Свежий запах хвои щекотал ноздри, в воздухе разливалась прохлада. Я слышала, как под подошвами сандалии ломаются мелкие ветки, как шуршат остатки прошлогодних шишек. И где-то в глубине леса переговариваются невидимые птицы. Если бы не боль в конечностях, я бы наверняка решила, что мне и это тоже снится. Минут через десять петляющая тропинка незаметно превратилась в улицу, вместо леса выросли пятиэтажные здания тускло-зелёного цвета. Если верить Антону, улица начиналась сразу За железнодорожной станцией вела почти к самому его дому. В наступающих сумерках нам то и дело встречались люди. Краем глаза я даже заметила пару вопросительных взглядов, но сил думать об этом не было. "Запоминай", говорил Антон, указывая куда-то за верхушки деревьев. "От станции все время направо, потом за домами налево". Я зацепилась носком за корягу, и он, не задумываясь, подхватил меня под мышки. Скоро будем на месте. Я сосредоточилась на ногах. Сначала одну, потом вторую. еще немного вперед. Через пару метров я споткнулась снова, и Антон остановился. Тебя понести? Я мотнула головой и решительно двинулась вперед, хотя понятия не имела куда именно. Поверить невозможно. Ещё вчера вечером я сидела на кухне квартиры, которую считала своей, и размышляла, как сдать ЕГЭ. А теперь топаю рядом с бритым типом, про которого знаю только то, что его зовут Антон и что он работал на Зимнюю деву, и собираюсь что? Остаться у него на ночь? Пожить пару дней? Антон поравнялся со мной и жестом указал налево. Мы повернули во двор между парой квадратных, похожих на коробки домов, со всех сторон окруженных деревьями. Пришли, сообщил Антон, останавливаясь перед одним из двух подъездов. Он набрал код домофона и открыл железную дверь. Я с тоской оглянулась на живую изгородь у дома. Сейчас я зайду в подъезд, и пути назад не останется. Может, нужно было-таки доехать до мамы? Я все равно собиралась вернуться к ней. А этого человека знаю всего пару часов, и за это время он хватал меня за руки чаще, чем мама и папа за все мое детство. "Вера", позвал Антон. "20 лет уже, Вера. Ты можешь мне доверять". Он замер, по-прежнему держа дверь открытой. В свете молодой луны Лицо его на мгновение показалось мне юным. Суровая складка между бровями разгладилась, выражение глаз смягчилось. Ладно. Если что, я всегда успею представить, что его ноги все таки вросли в пол. Я со вздохом поковыляла в прохладную утробу дома. Второй этаж, крикнул Антон вдогонку. Спасибо, что не пятый. Квартира его оказалась теплая и уютная. Полумрак выступил из глубины полуоткрытых дверей, ласково обнял за плечи, приглушив разом боль и усталость. Антон не спешил включать свет. Несколько мгновений он молча стоял за мной, будто и сам был рад наконец очутиться в родных стенах. Здесь безопасно. Поживешь в ближайшее время, пока я не разберусь, негромко сообщил он. Родители у тебя есть? Кому-то нужно позвонить. Я покачала головой. Мама явно поверила в байку о стажировке. Про папу она ничего не сказала. Наверняка он счастлив со своей новой семьёй. Может, даже детишками обзавёлся. Разбираться с этим прямо сейчас сил у меня не было. Я так устала, что почти не чувствовала ног. Из дальней комнаты показалась чёрная кошка с белым пятнышком на морде. Она осторожно подошла, понюхала воздух в паре сантиметров от моей коленки и попятилась. Не признала Мася, но ну, привыкнешь ещё. Проходи, Вера. Антон снял куртку, разулся и сам бесшумно скользнул вглубь коридора. Я кое-как расстегнула босоножки. Антон ждал меня в комнате с темно-зеленым диваном, парой старинных стульев и письменным столом с дубовой столешницей. Он задернул шторы, достал из комода простыню и легкое одеяло и разложил быстрыми, скупыми движениями. Половицы мирно скрипели под его перекатывающимися шагами. На пороге снова возникла кошка и стала нюхать воздух. Мася не то спугнул, не то успокоил ее Антон. Я наклонилась, чувствуя все ноющие мышцы в теле, и протянула ей руку. Она без особого интереса меня обнюхала. гладкая шорсткое переливалась в темноте. Много бы я сейчас отдала, чтобы почесать на ума за его короткими рваными ушами. Антон не глядя вытащил из верхнего ящика ворох переливающиеся ткани и синее полотенце и молча протянул мне. Ванная прямо по коридору. Я подожду здесь. На ощупь ткань напоминала шелк. Зажав её подмышкой, я поплелась в ванную. Помыться мне хотелось даже больше, чем лечь спать. В ванной обстановка была аскетичная. У стены ютились две простые табуретки, над беленой тумбочкой размещалась раковина с отколотой эмалью, под потолком небольшое зеркало в деревянной раме. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы в него заглянуть. У девушки в отражении день выдался явно не из лучших. Лицо опухло от слез, взгляд был затравленный, словно на нее спустили дикую охоту в полном составе. У губ появились две ровные линии, больше похожие на заломы. Я коснулась их в зеркале. Вряд ли кто-то теперь даст мне меньше 20. От футболки остались одни лохмотья. Джинсы вроде были целы, но от них за километр разило гарью. Я поискала взглядом стиральную машину или хотя бы корзину с бельем, но комнатка была такая маленькая, что, видимо, в ней просто не нашлось места. Я сложила вещи на полу и забралась в ванну. Кожа отчаянно запротестовала, когда я включила горячую воду. Ранки от осколков щипало, особенно досталось спине. И все равно стоять под горячим потоком после всего, что сегодня случилось, было сродни блаженству. Я попробовала вытащить пару осколков, но только сама себе пустила кровь. Ничего, сами выйдут. Когда-нибудь. Волосы я вымыла мужским шампунем как могла, отдраила кожу хозяйственным мылом, и спустя пять минут наконец почувствовала себя почти нормальным человеком. Ну ладно. Нормальным человеком без голоса, одежды и средств к существованию. Я вылезла из ванны и встряхнула ворох ткани, который дал мне Антон. Голубое платье с запахом. Откуда у него такое роскошество? Пришлось натянуть его на голое тело. Шелк приятно холодил кожу, но быстро намок там, где соприкасался с мокрыми волосами. Вырез уходил глубоко в ложбинку на груди. Кажется, за всю жизнь я не надевала ничего более женственного. Надо будет вообразить себе что-то менее откровенное. Но это завтра. Все завтра. Я вернулась в комнату, придерживая края платья. Антон сидел на диване, расставив ноги и подперев лоб кулаком. В тусклом свете его бритая голова казалась совсем гладкой. «Все хорошо? Он поднял на меня глаза в красных прожилках. Джинсы и футболка на нем были прежние, только куртка осталась в коридоре. Интересно, ему тоже теперь везде мерещится запах Гарри? Вера, всё хорошо? Я кивнула. Отдыхай. Если что-то нужно, я в соседней комнате. Антон ловко подхватил кошку под брюхо и вышел, прикрыв за собой дверь. В то же мгновение силы окончательно меня оставили. Я упала на диван прямо в платье, обняла себя за притянутые к животу колени и провалилась в сон, забыв даже про одеяло. Ночью мне снилось замерзшее озеро. Оно стояло в белесой пелене безмолвия, вокруг высились могучие деревья из палины, укрытые толстым слоем снега. От сверкающей белизны слепило глаза, от тишины закладывало уши. На всей поверхности озера лежал снег, рассыпчатый и лёгкий, как мука, но я почему-то в него не проваливалась. Шагала вперёд, изредка поглядывая на свои ноги в мягких ботинках из кусочков кожи. Холодно мне не было. Страшно тоже. Я ступила туда, где угадывалась кромка замёрзшей воды. Почему-то я точно знала, что лёд меня выдержит. Он устоял бы даже под весом грузовика. Я расчистила снег носком ботинка. Сквозь ледяную толщу на меня смотрели чьи-то широко распахнутые глаза. Рот был в ужасе открыт. Я стала расчищать дальше, Еще одно лицо, еще и еще. похоже подо мной кладбище, такое большое, что людей хватило бы на целую деревню. Я дошла до центра озера и опустилась на корточки. Из-под льда на меня смотрела голубоглазая девочка с бровями такими светлыми, что они почти сливались с кожей. Во сне я знала, что озеро затеряно в глубине далекого безымянного леса и оставлено здесь в назидание другим. А создала его та, чья сила текла во мне. Вот, что ты теперь такое, мелькнула в голове. Ледяная смерть. «Ну нет, не стану я этой старухой, напоминающей живую мумию. Я подышала на лёд. Не знаю, чего я ожидала, но ничего не произошло. Тогда, стараясь не смотреть в глаза девочки, я прижалась ко льду губами, может, получится растопить его. Где там холод хлынул внутрь через губы, растекаясь по внутренностям, казалось даже лёгкий заиндевели. Страх вгрызся в позвоночник. Я силилась сделать вдох, но ничего не получалось. Вера, Антон склонился надо мной. Очнись! Помоги мне, Боже. Я проснулась, но по-прежнему не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть. Антон исчез. Вместо него остался молочный потолок в неровных бликах от ночника. Видимо, это будет последнее, что я увижу в жизни. Стоило чудом спастись от взрыва, чтобы выпить ледяное озеро во сне и погибнуть. И я еще решила, что смогу противостоять этой силе. Какая же дура. Антон снова возник перед глазами, когда я уже почти ничего не видела. Он вложил мне в руку что-то продолговатое и шершавое. Перелей в него холод, велел он. Чего? Ну же, Вера. Что, вот так просто? Я бы засмеялась ему в лицо, но мышцы не слушались. Сознание меркло, как испорченный телевизор. Давай, выдыхай холод. Мир сузился до его спокойного голоса, вибрирующего где-то на поверхности кожи. Хорошо ему говорить. У него не онемело тело от век до пальцев на ногах. Выгоняя его из себя, представь, как холод собирается в твоей руке и перетекает через пальцы в ствол весь. Ну, я уже ничего не соображала, только чувствовала, как что-то пульсирует в руке, тёплое, мягкое и живое. Энергия в нём трепыхалась, как огонёк свечи на ветру и постепенно угасала. Вот так. Молодец, мерно направлял меня голос. Выливай холод. Ты еще слишком живая. Дыши, Все получится. Мне бы твою уверенность, угрюмо подумала я, но вдруг заметила, что мне и правда полегчало. Оцепенение спало, и я смогла сделать судорожный неглубокий вдох. Что тебе снилось, спросил Антон. Я только покачала головой. Какая разница, что мне снилось? Непрошенные слезы катились из уголков глаз, но я ничего не могла поделать. Чёрт бы побрал все это. С того самого дня, как я вернулась из небытия, Я так ничего и не смогла поделать со своей жизнью. Что-то с треском шлёпнулось на пол. Там лежал, чудом не разбившийся горшок с мерзлой землей. Из него торчал искривленный серый ствол в обрамлении таких же серых листьев. Если я что-то понимаю в биологии, минуту назад это деревце было полно жизни. А я влила в него столько холода, что от зелёных листьев остались одни ошмётки. Кошка угрожающе зашипела из угла. «Принести тебе воды", спросил Антон. Я перевела на него взгляд. В пижамных штанах и растянутой чёрной футболке с Суперменом он выглядел как Дарт Вейдер в костюме Микки Мауса. Под глазами у него залегли сизые тени. Я с трудом села на диван. Антон ушёл, но быстро вернулся. Выпей. Он вложил мне в руку стакан, и тот мелко задрожал, оказывается, руки у меня тряслись. Я принюхалась. Вода пахла горечью. "Валерианка", объяснил Антон. "Никто травить тебя не собирается". Не для того я в соседней комнате что-то пронзительно свистнула, и он осёкся. Момент. Он снова исчез за дверью, а я так и осталась со стаканом в подрагивающих пальцах. Кошка перестала шипеть, подошла ближе и понюхала воздух. Видно и правда, валерьянка. Наумы её тоже любил. "Да, Юля", донеслось из-за стенки. Голос у Антона был на удивление ровный Я знаю, сколько времени, а ты? Я нормально разговариваю. Извини. Это больше не повторится. Я прослежу. Да. Он вернулся, прижимая трубку к уху и неся подмышкой похожую на кирпич прямоугольную подушку. Вера? переспросил Антон с нотками притворного удивления. К сожалению, она не может с тобой поговорить. Она не Ну спасибо. Антон достал из комода полосатая черно-серая покрывала и расправил его на полу. Сверху кинул подушку, кошка тут же на ней устроилась, поджав под себя лапки. Обязательно заглянем. Спокойной ночи. Он выключил телефон. Выпила Я залпом проглотила валерьянку. Антон забрал у меня стакан и вместе с цветочным горшком поставил на стол. Юле это не понравится, но пока старайся избавляться от любого холода внутри. Ищи что-то живое и сливай холод туда. Поняла? То есть мне убивать что-то живое? Я постаралась вложить все негодование в поднятую бровь. Антон согнал кошку и сам улегся поверх одеяла. Нелегко только поначалу, сказал он, будто прочитав мои мысли. Но ты привыкнешь. Тут штука такая: в мире вообще нет справедливых и добрых, и злых нет. Все просто хотят выжить. Чем раньше это усвоишь, тем проще будет потом. Я бессильно откинулась на подушке. Спина тут же отозвалась болью. Ненавижу это новое мироустройство, и Хельгу, и свою силу, которая все больше напоминала Армагеддон в одном из фантастических рассказов зарубежного автора, имя которого напрочь выветрилось у меня из головы. «Еще валерьянке, предложил Антон. Я слабо покачала головой. Руки все еще немного дрожали. Я прижала их к бедрам. Тогда спокойной ночи. Щёлкнул выключатель, и комната погрузилась в темноту. Некоторое время мы лежали молча. Кошка долго укладывалась. Я слышала ее сопение и шорох мягких лап. Сон не шел. Мне казалось, стоит провалиться в забытьё, как озеро появится снова или привидится Эдгар в заброшенной усадьбе или еще что-нибудь, от чего я уже не проснусь. Не спишь? не то спросил, не то сообщил Антон. Ровный голос сливался с ночью. Я в свое время выхаживал брата Сасмы. Могу по ритму дыхания определить, как плотно человек поужинал, а уж про и подавно. Там ритм меняется кардинально. Мы вдыхаем реже и как бы более глубоко и выдыхаем медленно, совсем почти не слышно. Зачем он мне это рассказывает? Представить вопрос было не на чем, оставалось только слушать. Когда у Ваньки начались приступы, я стал ночевать с ним в одной комнате и сам научился спать как мышка. Иная мамаша так не дрожит над младенцем, как я над ним. Он так и говорил носишься со мной как мамка. Я тогда решил: никаких детей, не надо мне такого счастья. Заботишься, думаешь о нем постоянно, куда пошел, что с ним, а защитить не можешь. Только знай себе, к дыханию прислушивайся. Он говорил еще что-то, но я уже не слышала. Усталость наконец взяла свое. Или это подействовала валерьянка? Я провалилась в спасительную черноту и провела в ней несколько блаженных часов. Вера, 12 лет. В шестом классе на меня напали. Это случилось по пути домой из школы в безлюдном дворе, где я обычно срезала дорогу. Я как будто сама накликала беду. Потому что часто, проходя узкий зазор между гаражами, думала: вот идеальное место для нападения. В плеере играл популярный тогда "Трудный возраст". Я брела, еле переставляя ноги, и под грустный голос певицы размышляла: почему всем обязательно надо умирать от первой любви? Если все сразу поумирают, кто же тогда женится? Вдруг кто-то дернул меня за рюкзак. Сердце ухнуло в пятки, я обернулась. Передо мной стоял заспанный дядька в длинном плаще с грязными босыми ногами. На дворе стоял май, температура стремительно приближалась к летней, так что плащ доверия не внушал. Я вытащила наушник из уха как раз, чтобы услышать остаток фразы: "Хорошему человеку на кусочек хлеба". Что? Вокруг, как назло, никого не было. Недалеко стоял пятиэтажный дом с балконами. Но кто его знает, услышали бы меня, если бы крикнула. В три часа дня люди обычно не дома. Найдется ли у вас, барышня, может быть, жалобным тоном затянул мужчина. Может быть, на кусочек хлеба. Ей-богу, все верну. Он перекрестился, и я заметила в растворе широкого рукава длинный штопанный шрам. Самоубийца или случайно поранился? Ха, хорошо, пропела я. Сколько вам надо? А сама внутренне взмолилась. Лестер. Мужчина почесал немытые космы и выдал задумчиво: "Ну, рублей пятьсот! — Продолжая внутренне взывать к Лестеру, Я потянулась за рюкзаком, прекрасно зная, что кроме сотни с мелочью в кошельке только сложенная в четверо задумка нового рассказа. Я нацарапала ее на обратной стороне контрольной по математике и спешила домой, чтобы пописать в тишине. Лестер, склонившись к рюкзаку, я нащупала под учебниками кошелек. — Что сразу Лестер? Подумаешь, алкаш! — раздалось у меня прямо в голове. Так мы с ним еще не разговаривали. Что мне делать? Ну хочешь представь, что он исчез, переместился в Антарктику? Ты что? Нашла? Нетерпеливо спросил мужчина. Что-то новое появилось в его голосе: решительность или угроза. Похоже, он лучше меня знал, что В 3 часа дня в этом дворе никого не бывает. Да. Или я не знаю, что у него рука отвалилась, или нога, продолжал советовать Лестер в моей голове. Фу! Нет, вы посмотрите на нее. Ты можешь просто появиться. А, то есть ты мне предлагаешь лишить его конечностей. Ну, красота. Пока у меня в голове шел этот увлекательный разговор, Кошелек оказался на свободе. Я даже успела вытащить 100-рублевую купюру, которая предназначалась для завтрашнего обеда. Вдруг мужчина выхватил у меня кошелек и начал трясти его над асфальтом. "Покажи, покажи!" приговаривал он, и черты его дрожали, как вода в неверном отражении. "Ладно, начал рассказа я и так помню. Без обеда как-нибудь обойдусь. Сейчас главное отсюда" Куда пошла, гаркнул алкаш, когда я, прихватив рюкзак, подалась в сторону. Слушайте, у меня правда ничего больше нет. Я же не вытащу вам деньги из воздуха. Тут кто-то противно захихикал за спиной. Как раз это она и может сделать, произнес знакомый голос с бархатными нотками. Я обернулась. Лестер был неотразим, как всегда. Платиновые локоны сияли в солнечном свете. Белоснежный брючный костюм подчеркивал изящную фигуру с идеально прямой осанкой. Он доверительно улыбнулся мужчине. "Я вам говорю, уважаемый, эта девочка может достать из воздуха столько стольников, что вам хватит на тридцать лет безбедной жизни. Нужно только помочь ей". "Помочь?" почти хором переспросили мы. "Ну, Лестер накрутил идеальный локон на палец. Мотивировать. Понимаете? Алкаш так больно вцепился в мое плечо, что я чуть не завопила. В нос проник отвратительный запах старой ветоши и немытого тела. "Что он мелет?" прошептал он. "Он просто сумасшедший. Я ничего не могу. Отпустите", залепетала я, "пожалуйста". Ещё как может, подначивал Лестер. Ещё как! Лестер, я тебя закопаю, взвыла я. Прего, моя радость, он протянул руку, будто приглашал меня на танец. Я давно жду. Тут к моему горлу взметнулась рука со шрамом. Это было последнее, что я успела увидеть, потому что дальше старые швы разошлись, разрывая края раны, и на землю хлынула кровь. Ш Что за...» — завизжал мужчина, зажимая запястье. Я метнулась в противоположную сторону, в грудь как песка натолкали, и он осыпался прямо к моим ногам, забирая с собой что-то очень важное, что-то моё. Лестер цокнул языком. На лице его играл почти детский восторг, глаза победоносно блестели. Видишь, моя радость? Можешь, когда захочешь. Ничего, я как-нибудь покажу тебе оторванные конечности. А то и правда, как тебе их представлять, если ни разу не видела?